Слышал и утвердительный ответ егеря. Вдруг ему показалось, что лес наполнился множеством лиц. Послышалось топанье бесчисленных ног и глухой гул голосов. Большой фазан с медно-коричневой грудью пролетел, продираясь сквозь сучья. Спустя несколько минут, показавшихся Дориану при его тревоге бесконечными часами боли, он почувствовал на своем плече чью-то руку. Он вздрогнул и оглянулся. «Дориан», — сказал лорд Генри, — «лучше я им скажу, чтобы они на сегодня совсем прекратили охоту. Продолжать ее будет неудобно». «Я бы желал, чтобы она прекратилась навсегда, Гарри», — горько ответил Дориан. «Это жестокая и гадкая забава». «А что этот человек?» Он не мог закончить вопрос. «Боюсь, что так», — ответил лорд Генри.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 и он поспешно направился к двери и положил руку на задвижку. Но тут он на минуту остановился, чувствуя, что стоит на краю рокового открытия, которое или обезопасит, или разобьёт его жизнь. Он распахнул дверь и вошёл. На куче мешков в дальнем углу лежало мёртвое тело человека в грубой рубахе и синих брюках. Пёстрый платок закрывал ему лицо. Дешевая свеча, воткнутая в бутылку, горела рядом.